Один удар, и голова отделяется от туловища. Два, и уже нет шанса восстановиться. «Ты закончил?» — крикнул я, перезаряжая карабин. «Ага», — ответил он, вытирая кровь с лица тыльной стороной ладони. «Но там еще осталась парочка особо шустрых. Беги, помоги командиру». Я не стал ждать повторного приказа. Рванул во вторую часть зала, где Иван продолжал давать отпоры пурям. Его карабин работал без перерывов, выбивая твари, которые все равно лезли вперед. Упыри, потерявшие лидера, все еще пытались выжить. Глупые. Я включил режим максимальной точности. Первый выстрел в голову, второй в грудь, третий контрольный, когда тварь все еще дергалась. Щелчок затвора, перезарядка. Последний магазин я всадил в оставшихся упырей. Тишина. Никто не двигался, никто не дышал. Врагов больше не было. Я огляделся. Зал был покрыт пеплом, кровью и обломками, как после конца света. «Чисто», — сказал я, проверяя угол за углом. «Чисто», — повторил Марк, вставая над кучей плоти, которую раньше можно было назвать высшим вампиром. «И да, мне понравилось». «Это заметно», — хмыкнул Иван, опуская карабин. «Вы двое настоящие мясники». Он посмотрел на меня. «Хорошая работа, Роберт». «Благодарю, командир». Но может кто-нибудь объяснит мне, почему нас здесь чуть не съели всех до единого? Потом, сказал Иван. Блин. Марк достал влажные салфетки из кармана и начал оттираться от черной крови и пепла. Только кучка пепла. Допросить никого не получится, мрачно произнес Иван, перешагивая нахрененную дверь. Зараза, откуда тут столько упырей? Как? Спросил я у Марка про его бой, так как для меня произошедшее было шоком, а вот судя по командиру, он будто ничему и не удивлен. «Что как?» — не понял снайпер и протянул мне пачку салфеток. Я же отказался. «Как ты смог убить высшего вампира?» Я прекрасно помню, как сам впервые убил четверых, но тогда мне крупно повезло. Я был полувампиром плюс кровь высшего, и вот результат. И то пришлось Рейку оттаскивать меня, чтобы другой вампир не умер в ту ночь. Для меня это вышло боком. Я чувствовал себя отвратно. Лучше сдохнуть, чем снова прочувствовать то состояние. А вот, судя по Марку, ему нормально. Будто он только что играл во дворе в футбол и выиграл. Тренировки и правильное питание, — с улыбкой ответил снайпер. Оглянулся. Не только тебе же быть уничтожителем высших вампиров. Дай другим попробовать. Вдруг у них получится. Ага, — согласился я, понимая, что он не ответит на мой вопрос. Что у тебя, Роберт? «Новичок жив?» — спросил Иван и сел на пол, чтобы перевести дыхание. «Кроме кучки пепла?» — спросил я с улыбкой. «Два языка. Один человек, а вот второй вампир». «Серьезно — вампир». «Серьёзно?» — с удивлением спросил Марк. «Даже тут ты отличился. А Степа жив?» «Жив». «Был жив», — на всякий случай уточнил я. «Нам надо идти. Мало ли, что там снаружи». Я быстро просканировал здание. Нет активных врагов. Мы вышли наружу и дошли до машины. Нас встретил Степан с карабином наперевес. Он облегчённо вздохнул, когда понял, кто к нему идёт. «Чуть не выстрелил», — с радостью проговорил он. «Заложники живы?» — спросил я. «Так как должен же быть толк от всей той херни, которую мы тут устроили». «Да!» — Бурят засиял, словно новогодняя ёлка. «Это хорошо». Иван сел на пассажирское место. «До «Да базы не успеем», — подметил Марк. «Степан, ты за рулем». — Нам нужно успеть доехать до рассвета. — А кто сказал, что мы едем туда? — с ухмылкой спросил командир. — Все на борт. Глава 11. Просто факты. Мы остановились возле полуразрушенного здания где-то за городом. До рассвета оставалось не больше 10 минут. Тени сгущались, но свет уже начинал подкрадываться с востока, предвещая конец этой ночи. Именно поэтому мы действовали быстро, без лишних разговоров, без формальностей. Пленников проводили в подвал и поставили к стене. Рядом с торчащими из бетона старыми петлями. Когда-то они служили для переноски плит. Теперь же стали импровизированными наручниками. Цепи лязгнули, замки щелкнули. Оба языка остались под присмотром Ивана. — Вы лучше идите, — сказал он нам, не сводя глаз с одного из пленников. — В багажнике есть контейнер-холодильник. Там купат и шашлык. И немного спиртного. Марк, прошу, сегодня без алкоголя. Снайпер улыбнулся, чуть склонив голову. — Без проблем. Степан стоял рядом и смотрел на пленников, будто все еще не мог понять, правильно ли мы поступаем. — А не слишком ли рано праздновать победу? — наконец произнес он задумчиво. Я хлопнул его по плечу. «Ты попал в отделка, новичок. Если бы нас сегодня в этом логове не стало, нам было бы уже плевать и на шашлык, и на водку. А мы выжили. Значит, есть повод отметить». «Всегда все просчитывай на три шага вперед», добавил Марк, направляясь к машине. «Сейчас мы отдыхаем, потом будем думать, а потом, возможно, умрем. Так что давайте, пока мы все живы, подкрепимся чем-то вкусным». Он подмигнул, подошел к багажнику и резким движением руки открыл крышку стоящего в нем портативного холодильника, как будто учуял запах мяса за несколько метров. Я двинулся вслед за Марком, но Степан остался на месте. Он смотрел на командира, на пленников, на то, как ночь сменяется утром, как будто пытался понять, кто из них страшнее — вампиры или люди, которые их ловят. «Пошли», — окликнул я его. Нам еще костер развести нужно, и кто-то должен проверить, не подсыпал ли Марк себе в мясо целую бутылку водки. Бурят кивнул, все еще немного растерянный, и пошел в нашу сторону. Мы нашли подходящее место для костра. Между двумя обгоревшими машинами и старой бетонной плитой, которая служила естественным экраном от ветра. Дровами послужили старые ящики, найденные в багажнике. Огонь загорелся почти сразу, освещая наши лица слабым, но уютным светом. Марк уже раскладывал мясо на решетке. Иван остался с пленниками. Не потому, что ему хотелось, а потому, что это был его долг. Или он просто любил проводить допрос без свидетелей. «Ну что?» Я протянул Степану шампур с купатами. «Первый день в отделе Ка. Как тебе?» Он помолчал, глядя на огонь. Пламя отражалось в его глазах, будто пыталось что-то показать. Не просто света а ответы, которые он еще не готов был понять. «Не такой уж он и легендарный, как мне казался», — наконец произнес он тихо и задумчиво. Марк хмыкнул, переворачивая шашлык. Мясо зашипело, запахло дымом и чем-то очень привычным. «А ты думал, мы каждый день героями становимся?» — спросил он, чуть усмехнувшись. «Нет, сынок, мы просто выживаем. А если повезет, то еще и закусываем». Степан вздохнул, принял из моих рук порцию купат, откусил кусок. По его лицу было видно, что еда пришлась по вкусу. Возможно, даже слишком. Впервые за ночь он позволил себе расслабиться. «И так каждый раз?» — спросил он, жуя. «Когда как?» — улыбнулся я, беря свою долю мяса. «Обычно празднуем в каком-нибудь кафе или забегаловке, в зависимости от того, есть ли поблизости хоть что-то, что работает в три часа ночи». «Да я не про это!» Степан снова посмотрел на костер. Его взгляд был сосредоточен, будто там, в пламени, он искал не просто тепло, а смысл. «Вы всегда убиваете вампиров одни. Без помощи, без подготовки, даже без закидывания гранат во все щели». Я переглянулся с Марком. Он лишь качнул головой, пусть говорит. «Увы», — произнес я, цокнув языком. «Среди людей не должно быть жертв. Или хотя бы их нужно минимизировать. Мы не можем рисковать гражданскими, даже ради победы». Я вспомнил себя пару месяцев назад. Такой же наивный, правильный и, можно сказать, совестливый. Как же время и обстоятельства кардинально меняют людей. Сейчас меня можно назвать прожженным солдатом, но, увы, себя я таковым не считаю. Как-никак я остаюсь в какой-то степени мягким. «Если каждый раз устраивать ковровые бомбардировки, то случайных жертв не избежать», — сказал Марк, протягивая нам по бутылке водки. «Рюмок нет, так что будьте мужчинами, пейте с горла». Я взял бутылку и сделал большой глоток. Огонь пробежал по горлу, как первый выстрел в голову. Резко, больно, но освобождающе. Степан последовал моему примеру. Почти сразу его лицо немного расслабилось, как будто мысли, которые раньше давили, начали таять. «Легче?» — спросил я. Он кивнул. «Немного». «Это хорошо», — усмехнулся Марк, потянувшись за следующим шампуром. Значит, ты еще не совсем мертв внутри. Степан задумался на секунду. Затем внезапно произнес. — Вы знаете про такой вид выдр, Калан? Мы с Марком замерли. Даже огонь словно притих. — Что? — переспросил я, не поняв контекста. — Ты серьезно? Но он говорил серьезно. Даже слишком. — Ну... — начал Марк, немного напрягаясь. — Это же не те милые зверюшки, которые держатся за лапки, чтобы течение не унесло. — Точно? подхватил я, будто мы вели разговор о самых обычных повседневных вещах. «Они еще рыб едят». «Ага». Марк улыбнулся, но в его глазах проскользнуло беспокойство. «Но, если честно, они мне всегда казались чересчур уверенными для животных, которые живут на берегу и ничего не строят». «Именно». Степан ухмыльнулся, будто давно ждал, чтобы это сказать. Он сделал еще один глоток. И только тогда до меня дошло. В его бутылке уже не хватало как минимум четверти. Когда он успел? «А вы знали?» — продолжил Степан. Его голос стал тише и загадочней, будто он собирался поведать тайну, которую лучше было бы забыть. Что они похищают детенышей тюленей. Марк чуть не подавился куском купат. Он медленно опустил шампур. Его глаза слегка расширились от удивления. «Что за хрень ты несешь?» — покачал головой Марк. «Выдры похищают? Да они даже зубы свои теряют, когда пытаются грызть ракушки». Степан не отводил взгляда. Он знал, что говорит что-то важное. Или он слишком пьяный, чтобы это понимать. «Зачем?» — спросил я аккуратно, чувствуя, как внутри начинает просыпаться любопытство, смешанное с чем-то веселым. «Почему они это делают?» «Требуют от мамы ребенка еду», — просто ответил Бурят. Марк нахмурился. «В принципе, логично». Он развел руками, параллельно переворачивая шампуры. Мясо зашипело, как будто тоже возмущалось происходящему. «Дикая природа требует многого, даже от таких милых на вид существ». Но Степан не закончил. Он сделал еще один глоток, и только тогда я заметил, что он опустошил свою бутылку уже почти наполовину. «Как он это делает?» «А потом...» — шепотом произнес он. «Пока мама ищет еду, они насилуют тюлененка». Пауза. «До смерти». «Еще пауза» а если повезет, то потом возвращаются к трупу и повторяют все снова. Тишина легла на плечи, как плащ из холодного воздуха. Даже ветер замолчал. Костер больше не казался уютным. Он стал просто источником света в мире, который внезапно показался слишком большим и слишком жестоким. «Охренеть!» — выдавил я, чувствуя, как внутри все стягивается в тугой комок. «Это вообще правда?» Степан пожал плечами, будто сам не был уверен, говорит ли он о странном поведении животных или о чем-то гораздо более близком к нам. «Еще скажи, что слоны насилуют носорогов». Сделав глоток из бутылки, я попытался пошутить и разрядить обстановку. Хоть какая-то сатира. Но Степан не дал мне шанса сбежать от мыслей. «Вообще-то да», — твердо ответил он, как будто это было чем-то само собой разумеющимся. Бывают случаи, когда они нападают на другие виды, или просто играют слишком жёстко, до причинения смерти. Я поморгал, Марк закашлялся. «Этому парню больше не наливать», — сказал снайпер, указывая на новичка. «А на самом деле, Степан, откуда ты знаешь такие странные факты про животных? Ты в детстве смотрел National Geographic вместо мультиков?» «Не совсем». Степан покачал головой, и его взгляд вновь стал задумчивым просто в детстве часто смотрел документальные фильмы. Телевизор был один, каналов всего три, два федеральных и один местный. Больше ничего не было». «Не густо», хмыкнул я, принимая его объяснение и вдруг вспомнил. «А у меня вообще не было телевизора в детстве. Только радио». Пауза. «И странно, что я не подсел на шансоны Кадышева. Кадышеву». Марк фыркнул, уже немного расслабившись. «Все еще можешь, пока не поздно». Но я не продолжил. Внутри проснулось что-то другое. Не смех, не страх. Что-то похожее на воспоминания, которое я не мог объяснить. Помню, как сидел в комнате. Какой-то старый дом дребезжащий пол. Запах сырости и старых обоев. Но телевизора не было, только радио и голос диктора, который рассказывал о войне, политике и... Иногда о природе. Но почему я помню это так явно? Почему именно эти детали, а не лицо матери? Почему вся моя жизнь словно начинается только с 13 лет, а раньше — только обрывки воспоминаний?» «Что-то не так?» Марк заметил, как я задумался. «Да нет», — соврал я. «Просто думаю». Потом перевел взгляд на Степана. «Интересно, почему мы помним то, что хотим забыть, и забываем то, что хотим помнить?» «Слова повисли в воздухе, как дым над костром. Я сам не знал, зачем это сказал». «Может, чтобы высвободить из головы ту странную картинку? Радио, сырость, голос в наушниках? Или просто потому, что хотел услышать ответ?» Степан молча посмотрел на меня, а затем кивнул. Не как новичок, которому кто-то задал вопрос, а как человек, который уже слышал этот вопрос раньше. «Все дело в психике человека и его мозге», — вдруг произнес он. Степан в этот момент был похож на лектора, читающего лекцию в аудитории. Его глаза блестели в свете пламени, не от возбуждения, от понимания. Чтобы не травмировать нас в будущем, наш мозг благополучно стирает воспоминания, которые могут навредить, даже если они важны. Он сделал паузу, будто выбирая, что сказать дальше. Из-за этого, какое бы паршивое детство ты ни имел, ты все равно запомнишь только хорошее. Или хотя бы попытаешься. Он перевел взгляд на огонь. «Есть исследования» нейропсихология, психоанализ, теории выживания. Из них следует, что память — это не просто запись, это защитный механизм. Мозг решает, что нам можно помнить, а что лучше забыть». Марк до этого молчавший фыркнул. «Говоришь, как профессор после семи бокалов вина. Пугающе разумно для того, кто уже почти допил свою водку». Но я не реагировал. Только смотрел на Степана, потому что он не просто пересказывал статьи. Он говорил уверенно, как будто знал это на личном опыте, как будто не читал об этом, а прожил. «А если мозг ошибается?» — спросил я тихо. «Если он стирает не то, что нужно?» Бурят на мгновение замер, а потом медленно повернулся ко мне. На его лице не было удивления, только понимания. «Тогда, значит, — произнес он так же тихо, — у тебя проблемы там». Указал он пальцем в сторону моей головы. Тишина. «Эй!» Марк постучал пальцами по бутылке, будто проверяя, есть ли там еще что-то. «Вы двое начинаете напоминать тех самых вампиров. Знаете, тех, которые говорят загадками и знают слишком много». Он вздохнул. «Мне пора валить отсюда, а то начну думать, что и мое детство было не моим». Я не засмеялся. Только снова посмотрел на огонь. И вдруг осознал, я не могу вспомнить лицо своего отца. Но отлично помню, как пахла древесина в доме, где мы когда-то жили. Почему? Что такого страшного могло быть в том, кем были мои родители? Или, может, не были? Ладно. Степан вдруг улыбнулся, будто чувствовал, как мысли пытаются увести меня куда-то глубоко внутрь себя. — Давай-ка лучше съедим шашлык, пока он не превратился в уголь. — Да, — кивнул я, стараясь отогнать вождение. «Пока мы еще можем». Марк хмыкнул, протягивая мне шампур. «Вы двое, как бомба с часовым механизмом. Рано или поздно кому-то мозг вынесете своими научными изречениями». «Шашлык остался?» — вдруг раздался голос Ивана. «Мы обернулись». Командир подошел неслышно, как призрак. Его форма была покрыта пеплом, а руки были в засохшей крови, будто он только что вышел из ада. Он устало опустился на землю рядом с костром. Степан быстро снял с решётки порцию мяса, положил в одноразовую тарелку с лежащей на ней вилкой и протянул командиру. Вторым жестом предложил бутылку водки. «Спасибо», — коротко поблагодарил Иван, беря еду без лишних слов. Он начал есть медленно, автоматически откусывая кусок за куском, и было понятно, что его мысли всё ещё в том здании, где горело мясо и рассыпалось плоть в пыль. «Есть информация», — неожиданно спросил Степан. Мы с Марком переглянулись, охренели, не от вопроса, а от того, кто его задал. Новичок. Вот так просто, так нагло, как будто уже был частью команды, как будто имел право знать больше, чем должен. Иван даже не моргнул. — Степан. — наконец произнес он, не отрывая взгляда от огня. — Ты с нами в доску? Или лучше путней? Бурят замялся. Попытался улыбнуться, но не получилось. — Что? — не понял он. Командир лишь махнул рукой. «Ладно, проехали. Если что-то не так, то какая разница, как тебе настигнет судьба?» Я посмотрел на огонь, на Степана, на Марка, который тоже задумался. «Вампир говорил, что среди разведки есть стукач», наконец, произнес я, глядя прямо на Ивана. «Кто-то из верхушки. Он успел сказать это перед смертью. У нас есть имя?» Иван доел свой кусок мяса. Аккуратно отложил вилку в сторону и только потом ответил. «Есть такое», — коротко ответил он. «Этот дятел явно не из тех, кто летает низко. Крылья у него большие, и, скорее всего, он сидит в самой базе». Марк хмыкнул, но в этом смешке было больше цинизма, чем веселья. «Они умеют выбирать себе союзников», — сказал он, имея в виду вампиров. Я посмотрел на него, но промолчал. Только я знаю, на что пришлось пойти ему ради жизни. И меня до сих пор мучает совесть. А правильно ли я поступил, что не рассказал о предательстве? Рано или поздно это выстрелит, но вот в кого попадет. Я не пророк, чтобы знать это». Степан сидел напряженно, глаза расширились. Он не ожидал услышать такое. Для него это действительно было новостью. «То есть?» — начал он, пытаясь переварить информацию. «Кто-то из наших сотрудничает с вампирами?» «Не просто сотрудничает». Иван отставил тарелку в сторону. «Он их информатор. Возможно, больше. Возможно, он тот, кто и отправил нас туда. Прямо в ловушку». Марк фыркнул. «А ведь мы могли и не выйти оттуда живыми». «Мы не должны были», — тихо добавил командир. «Но ты знаешь, как это бывает. Иногда у судьбы плохое зрение. Нам повезло. Всего один паршивый высший вампир». «Разве высших вампиров возможно убить?» — спросил Степан, глядя на нас так, будто до сих пор считал их чем-то вроде бессмертных богов. Я фыркнул, сделав глоток из бутылки. «Всех, кого можно ранить, можно и убить. Просто на кого-то нужно потратить чуть больше времени». Но Бурята не отпускала. «И что теперь делать?» — спросил он растерянно, все еще пытаясь осознать масштаб изменений. Он явно не ожидал, что предательство может быть не просто частью игры, а ее основой. Марк хмыкнул, покачивая головой. «Новички. Они всегда думают, что война — это честный бой. На самом деле половина наших проблем начинается не из-за клыков или крови, а из-за тех, кто сидит за столом и даёт добро на твою смерть». Он сделал паузу. «Чем быстрее ты это поймёшь, тем выше шанс, что выживешь». Степан посмотрел на меня. Я лишь слегка кивнул, подтверждая слова Марка. «Это не война, это выживание». И каждый день здесь, как игра в русскую рулетку, и пуля уже в стволе. Просто ты не знаешь, в какой камере она лежит. Командир, который до этого молчал, вдруг заговорил. «Продолжаем убивать вампиров». Пожал он плечами, будто это был самый простой ответ в мире. «А что нам еще остается?» Иван медленно обвел нас тяжелым взглядом. «Вся верхушка неприкосновенна. Если мы начнем обвинять кого-то во внутреннем предательстве, то нам же и прилетит». Пауза. «А доказательства? Ты хочешь, чтобы я принес кости, превращенного в пепел вампира и сказал, вот смотрите, этот человек продал нас?» Он покачал головой. «Мы не в суде, Степан, мы в зоне боевых действий. Здесь нет справедливости. Есть только тот, кто первым нажмет на спусковой крючок». Степан сидел, опустив его взгляд. Он все еще пытался примирить то, чему его учили, с тем, что видел собственными глазами, но разница была колоссальной, как между теорией и реальностью. Так что я протянул ему бутылку. Выпей, забудь или запомни, но если ты хочешь жить, то не доверяй никому, кроме тех, кто стреляет рядом с тобой. Бурят взял водку, подержал в руках, затем спросил. — А если предатель — один из нас? Глава двенадцатая. Новая война. «Зачем ты попросил меня приехать?» — спросил Рейк, не оборачиваясь. Его черный силуэт выделялся на фоне ночного окна, за которым мерцало бесконечное море огней города. Улицы внизу были пустые и будто сонные, но за этой кажущейся тишиной пряталась вечная жажда большого города. Жажда власти, боли и крови. Телефон задрожал в руке всего час назад. Сообщение от Ивана пришло в тот самый момент, когда Рейк, пропитанный запахом пороха и железа, заканчивал свое дело. Массовое убийство. Так бы назвали произошедшие обычные люди. Те, кто никогда не стоял по колено в крови. Но для него это был просто еще один заказ. Еще одна грязная работа, которую отделка официально не имел права выполнять потому что их зона ответственности — вампиры. Только они, а эти люди... Они не были сверхъестественными, они были просто людьми, но самыми страшными из всех возможных. Группировка под глупым и каким-то ребяческим названием «Дерзкие» оказалась чем-то большим, чем просто бандой. За фасадом дешевого названия скрывались профессионалы или, может быть, демоны в человеческой оболочке. «Похищение детей». Целенаправленные, методичные, как операции хирурга. Но вместо скальпеля — крюки и лезвия. Вместо операционной — подвалы, где темнота кричала молча. По предварительной информации, предоставленной Иваном, дерзкие забрали 13 детей. Рэйку было плевать. Поначалу. Он давно перестал удивляться тому, на что способны люди. В его мире тоже существовали свои порядки. Жестокие, холодные, но предсказуемые. Его солдаты тоже занимались вещами, о которых лучше помалкивать, но в пределах разумного. Здесь же было что-то другое, что-то безумное, и именно это, а не сострадание или ярость, заставило его согласиться на ликвидацию банды. Иван умел говорить некрасиво и не пафосно. Он просто находил нужные слова, словно ключи к запертым замкам. И сегодня он нашел тот самый, который открыл в рейке что-то такое, что даже он сам предпочел бы оставить запертым. «Хотел сказать спасибо», — не спеша произнес Иван, как будто каждое слово было частью какой-то невидимой игры. Он сидел в полумраке, откинувшись на спинку кожаного кресла. В руках тяжелый хрустальный стакан с янтарной жидкостью внутри. «Виски. Дорогой». Слишком дорогой для того, чтобы просто выразить благодарность. В комнате было тихо, только капли дождя за окном барабанили по стеклу. Будто кто-то невидимый пытался заглянуть внутрь. Город за стенами особняка все еще дышал, но здесь, в этом узком пространстве, время замедлило ход, давая место словам, которые звучали осторожно и были тяжелее свинца. «Дерзкие были никому не подвластны, кроме тебя». Иван сделал небольшой глоток, прикрыл глаза, будто наслаждался моментом. «Я бы сам справился, но думаю, что лучше было тебе это сделать. Ты дал всем понять, никто не находится в недосягаемости. Это был яркий знак». Рейки едва слышно фыркнул, и в этом звуке сквозила насмешка, но вместе с ней и признание. Он развернулся с кошачьей грацией и плавно опустился в соседнее кресло. Непринуждённо взял стакан со стола, поднёс его к губам и сделал глоток. На вкус словно духи смешали с водкой, заметил он и чуть скривился, но стакан с содержимым не поставил обратно на стол. «Однако мне нравится». Он посмотрел на Ивана. Не просто посмотрел, а пронзил холодным цепким взглядом, будто оценивал не только сказанные Иваном слова, но и то, что за ними скрывалось. Клыки блеснули в полутьме, раздался короткий щелчок, предупреждающий, и в то же время игривый. «Знаешь, Иван, мне нравится твой подход. Ты знаешь, как выбрать тех самых, самых мерзких ублюдков, которых ваша планета может терпеть. Тех, против которых бессильны законы, у которых все куплено, а связи протянуты через полстраны. До таких невозможно добраться официально». Даже полиция предпочитает обходить их стороной». Он немного наклонился вперед и тихо произнес. «А ты находишь способ. Через меня». Иван в ответ грустно улыбнулся и медленно провел пальцем по краю стакана, будто вспоминал что-то далекое. «Понимаешь, у нас запрещена смертная казнь». Неторопливо произнес он. «А судебная машина работает так, как обычно работает бюрократия. Слишком долго, чтобы быть эффективной». Иногда она вообще не работает там, где нужно больше всего. Пауза. Мы не можем судить и казнить, но ты можешь. И ты делаешь это красиво, быстро и страшно. Именно так, как они заслужили. Но я пригласил тебя не за этим. Естественно, якобы догадался высший вампир. Иван понизил голос до едва слышного шепота, будто даже стены могли услышать и предать. «У меня есть все основания полагать, что начнется новая война». Слова повисли в воздухе, как груз, который невозможно поднять. Он произнес их так тихо, словно за окном притаились невидимые уши, готовые передать каждое слово в нужные руки. Хотя он отлично знал, в этом веке технологии цифрового надзора настоящая безопасность возможна только в безмолвии или на орбите Луны. Рейк рассмеялся, негромко, с лёгкой издёвкой и даже с долей презрения к собственной наивности. «Между людьми и вампирами? Ты меня извини, Иван, но это было неизбежно, как восход после ночи. Рано или поздно всё должно было выйти на поверхность. Есть одна китайская пословица — два тигра не могут ужиться на одной горе». Командир молчал. «Его лицо осталось непроницаемым, как стена старого замка». Лишь глаза, холодные, расчетливые, двигались, словно взвешивали каждое слово вампира, прежде чем ответить. «Если бы...» — наконец произнес он. И в этом простом слове была целая вселенная недосказанности. Пауза затянулась. Она была не просто тишиной, она была частью разговора. Время замедлилось, как будто сама ночь затаила дыхание. «Я слышал о Тарии про историю твоего прадеда. Арднер, не так ли его звали?» Глаза Рейка вспыхнули интересом. Он чуть наклонился вперёд, будто почувствовал запах чего-то древнего и опасного, что давно считал забытым. «А вот с этого момента подробнее», — сказал он, и его голос стал ниже, плотнее. «Я не могу знать, насколько правдива эта история», — продолжил Иван, выбирая слова с осторожностью опытного игрока в шахматы. «Но в ней есть то, что мы называем «сторонами прикосновения». Рейк медленно склонил голову на бок. Клыки блеснули в свете лампы. «Иван, ты начинаешь испытывать мое терпение?» «Значит, я тебя заинтриговал», — усмехнулся командир. «Хорошо, постараюсь быть кратким. Арнер попал в ваш мир через какой-то портал или аномалию. Но самое странное — его сознание было из нашего мира, а вот тело — из вашего. Представляешь, чужой разум в ином теле. Иноземная душа среди чуждой реальности». Он сделал паузу, чтобы дать словам осесть. «Неудивительно, что его изобретения были на порядок выше всего того, что создавали вы. Даже твой доспех выдерживал автоматную очередь. Пулеметную, если верить некоторым записям. Ваша лучшая сталь не выдержала бы и пары секунд». Он покачал головой. «Но это уже детали. Думаю, ты это знаешь лучше меня». «Знаю», — коротко ответил Рейк, глядя в свой стакан. Он пережил внедрение инопланетной части мозга, Бога, — произнес Иван, и в его голосе промелькнула нотка благоговения, почти как у священника перед древней реликвией. — В вашем мире он стал первым полубогом. Он улыбнулся, не насмешливо, а с удовлетворением человека, который прикоснулся к чему-то запретному и все еще был жив. — Это был новый виток эволюции, но я не об этом. Если верить словам Арии... То Арнер противостоял богу по имени Торис и смог его убить. Пауза. Но зачем? Зачем ему это было нужно? Рейк нахмурился. Его зрачки сузились, словно воспоминания сами собой проснулись где-то глубоко внутри. Он медленно поднес стакан карту и сделал большой глоток, будто пытался смыть с языка вкус старых легенд, которым лучше бы остаться невысказанными. Это ты у меня спрашиваешь? Хрипло спросил он. Ты ведь знаешь, что боги, они не просто так становятся богами. У них мысли другие. Смыслы другие. Они не правители. Они силы природы. Торис хотел призвать ангелов. И демонов. Не метафорически, по-настоящему. Его голос стал глубже и тише, но в нем слышалась уверенность того, кто знает цену этим словам. И если бы он это сделал... Они бы за одну ночь уничтожили почти всех на планете. Не ради войны, не ради власти. Просто потому, что для них это естественно. Так и должно быть. Порядок через хаос. Жертва через уничтожение». Иван наклонился к вампиру ближе. Его глаза теперь были совсем рядом, пронзающие, жаждущие понимания. «И как же он собирался их призвать?» — спросил он тихо. «Заорал бы во все горло». Или кровь чью-нибудь копнул в нужное место? Какой был метод у вашего Туриса?» Рейк не ответил сразу. Он смотрел прямо перед собой, словно видел за стенами комнаты бескрайние поля прошлого, полные крови и света. «Ему нужно было просто остаться на планете до пробуждения», — наконец произнес он. «Просто быть здесь, дышать одним воздухом с людьми». Он был бы словно ключом доступа к компьютеру, который подключен к сети через Wi-Fi. Ему даже не пришлось бы ничего делать. Его существования было достаточно. Это очень плохо. Иван сокнул языком, громко и отчетливо, будто этим звуком он хотел прервать нить мыслей, которые уже начали переплетаться между прошлым и настоящим. Рейк нахмурился. Его бровь приподнялась, глаза сощурились. Не враждебно, но с легкой долей раздражения, как у хищника, которому помешали вылизывать шерсть. «Почему?» — спросил он, чуть наклонив голову. «Что случилось?» Иван откинулся в кресле. Его пальцы барабанили по подлокотнику, будто он еще не решил, с чего начать. Потом заговорил, медленно, как человек, который знает. Каждое слово — тяжелый камень, брошенный в воду. Пару дней назад мы зачистили наркопритон. Ничего особенного. Подумаешь, почти две сотни упырей, вампиров. Даже один высший вампир оказался в комплекте. На этих словах Рейки едва заметно напрягся. Только опытный взгляд мог бы уловить это. Резкий выдох, моргание, чуть более плотное сжатие пальцев вокруг стакана. Но Иван был не просто опытным, и он все видел. «Не беспокойся», — продолжил командир, чуть усмехнувшись уголком губ. «Мы их всех убили. В основном, не самым гуманным способом. Думаю, тебя это мало волнует». Рейк коротко кивнул, хотя внутри его разум уже начал просчитывать варианты. «Высшие вампиры не попадались случайно. Они не скрывались в притонах. Они не терпели таких слабаков рядом. Это было что-то большее». «Есть такое?» — просто ответил он, пряча свои мысли за маской равнодушия. Иван помолчал, будто давая время на осознание только что сказанного, прежде чем произнести следующие важные слова. «Взяли в плен вампира и человека. Твой собрат...» — он покачал головой. «Информации от него я не выбил, ни капли. Либо слишком высокий болевой порог, либо он просто мазохист. Крепкий орешек. Жаль, что солнечных лучей не перенес. Умер красиво. Скрежища зубами и рыча до последнего вдоха». Он сделал паузу, затем добавил. «А вот человек, тот оказался фанатиком. Его даже пытать не пришлось. Он говорил сам. Сам, с горящими глазами, с верой в каждом слове. Он назвал это возвращением Бога». Пауза. «И знаешь, Рейк, он говорил о Торисе». Иван допил свой виски до дна и поставил пустой стакан на стол. Стекло тихо коснулось дерева столика. Звук получился почти ритуальным, будто он ставил точку под мыслями, которые не хотел оставлять незавершенными. Иван потянул к себе бутылку. Тяжелую, старую, как многие из его решений. Разлил гентарную жидкость по стаканам, наполнив их до самого края. «Мне казалось это полным бредом», неторопливо продолжил он, будто чувствовал, что говорит уже не просто о преступниках или пленных, а о чем-то большем, о чем-то, что цепляет за живое пока я вчера не навестил твою сестрёнку. Рэйк едва заметно напрягся. Он не изменился в лице, нет. Изменился взгляд. Зрачки его глаз сверкнули, как будто внутри него проснулась тень, которую он всегда держал на коротком поводке. Иван это заметил. Конечно, заметил. Он видел больше, чем говорил, и знал, что даже у вампиров есть слабости. И одна из них — родные. Не беспокойся. С сочувствием добавил командир. Она лечится, с ней все в порядке. Пауза. Я спросил ее про твоего прадеда, и тогда картина начала складываться. Медленно, невидимыми линиями, но целостно. И мне, черт возьми, ни хрена это не нравится. Рейк сделал глоток, длинный и жадный. Виски обжег горло, но вампир не отводил взгляда от Ивана. Его мысли были где-то далеко, там, где тени прошлого начинают двигаться, будто живая. «Может, вампиры ему голову промыли?» Наконец произнес он немного охрипшим голосом с ноткой сарказма, но без уверенности. «Торис мертв. Уже много десятилетий, и за это время ни духа, ни слуха о нем». Он чуть наклонился вперед и тихо спросил. «Так с чего бы ему вдруг появиться? Просто так, из могилы, из легенд, тем более в вашем мире. А ты никогда не задумывался?» Иван машинально отпил глоток виски, будто алкоголь мог дать ответ на те вопросы, на которые разум ответить был не в силах. Затем медленно перевел взгляд на дно стакана, как будто там, среди остатков янтарной жидкости, скрывались ключи к истине. — Как вы появились в нашем мире? Через порталы. Твой стандартный ответ. Но вот кто их создал? Он чуть наклонился вперед. «Даже у нас нет таких технологий, и не будет еще несколько веков, если вообще когда-нибудь они появятся. Мы скорее друг друга поубиваем, чем освоим подобное». Рейк закатил глаза. Его тело расслабленно откинулось на спинку кресла, но в этом его движении чувствовалась не просто лень, а защитная ирония. Он не любил вопросы, на которые не знал ответов, особенно те, что касались происхождения. «Хм». Протянул он, растягивая паузу, будто давал себе время собраться с мыслями. «В твоих словах есть логика. Что самое страшное? Она есть». Он немного наклонился вперёд и тихо сказал. «Здесь не проканает отмазка, вроде это всё магия. В моём мире никто не обладает такой силой». «Ну, почти никто. Были два брата. Оба были способны разнести целую армию за пару часов. Но создавать порталы нет». Они больше по части разрушения, чем по строительству. «Разузнай об этом по своим источникам», — сказал Иван и допил остатки виски одним глотком. Стекло глухо стукнуло о деревянный стол, будто печать под решением, принятым без лишних слов. Он встал. Его фигура на мгновение заполнила пространство комнаты, сделав ее меньше и теснее. В воздухе повисло нечто большее, чем просто слова. Это был приказ, предупреждение. Если все-таки есть доля правды в том, что ваш бог может вернуться, то моей планете угрожает та же опасность, что когда-то могла накрыть вас. Пауза. И, увы, у нас нет полубога. Рейк медленно поднял взгляд. Его глаза блестели в свете лампы, темные, холодные, как два клинка, готовых выйти из ножен. «Кстати», — продолжил командир, уже направляясь к двери, но не выпуская собеседника из поля зрения. «Как вообще убить Бога?» Вампир чуть склонил голову на бок. Его голос стал тихим, но звучал четко, как удар метронома. «Говорят, Бога может убить только Бог. Или полубог?» Иван остановился. Он не улыбался, не смеялся, просто посмотрел в глаза вампиру долгим, колющим взглядом. «Так же говорили про высших вампиров», — произнес он спокойно. «А мы их уже убивали». С этими словами он развернулся и вышел. Дверь за ним закрылась с легким щелчком, но внутри комнаты осталась тишина, которая давила, сильнее любого грохота. Глава 13. Не все так просто, как кажется. Слушай, Иван произнес я, глядя в окно, за которым мелькали фонари улиц еще полной ночной жизни. Мы только что высадили Степана возле его дома, а до этого завезли Марка на базу. Мы возвращались с маленького корпоратива, который позволили себе провести спустя два дня после той самой бойни в Наркопритоне. Кровавый, как всегда, и уже далеко не первый. «Что сказали тебе те двое?» — спросил я, не оборачиваясь. Мой голос был спокойным, однако в нем проскальзывала легкая настойчивость. Иван чуть приподнял бровь, не отрывая взгляда от дороги. «Зачем тебе?» Он задал встречный вопрос так, будто уже знал, к чему я клоню. Я усмехнулся уголком губ. «Как говорил один человек, чем больше знаешь, тем дольше остаешься в живых». «Либо он был чертовски умным, либо просто конченным кретином», — рассмеялся Иван, плавно поворачивая руль. Машина мягко скользнула по мокрому асфальту. «Ты как считаешь?» «Ну, упыри, я как-нибудь одолею», — ответил я с лёгкой издёвкой, пряча настоящие мысли поглубже. «А вот с людьми порой сложнее. Они ведь могут быть страшнее любого вампира». Иван хмыкнул, но не стал развивать эту тему. Он знал, что я не просто болтаю. Он чувствовал, что вопрос не из праздных. Только вот ответ — он был не для всех. «Думаешь, ты такой особенный?» — спросил он через несколько секунд. «Что тебе нужно знать всё?» покачал я головой. «Просто понимаю, что эта информация не для меня. Она сугубо для высшего начальства. Понимаю». Он бросил на меня быстрый взгляд. В свете уличного фонаря его лицо казалось старше, чем было на самом деле. Словно годы службы и все эти войны оставили на нем свой след. «Хорошо, что понимаешь», — сказал он наконец. «Плохо, что тебе это интересно». «Машина остановилась». Моя ласточка ждала у тротуара, будто смирилась со своим предназначением. Я открыл дверь, но задержался на секунду. «Однажды ты мне расскажешь», — тихо произнес я. «Возможно», — ответил Иван. «Но, надеюсь, этот день никогда не наступит». Дверца закрылась. Я остался стоять под пронизывающим ветром, а машина медленно укатила в ночь, увозя с собой не только командира, но и ответ на мой вопрос. Ночь давила на плечи. Холодный ветер щекотал лицо и будто шептал что-то важное, чего я не мог разобрать. Я постоял немного, глядя вслед уходящему силуэту машины, пока ее фары не исчезли за поворотом. Потом достал ключи, подошел к арендованному авто и попытался открыть дверь. Заперто. «Серьезно?» — буркнул я себе под нос, чувствуя, как внутри меня просыпается легкое раздражение. Срок аренды истёк, меня предупреждали, что система отключит доступ через сутки после окончания контракта, а я, как обычно, опоздал на пару часов. Вздохнув, я присел на корточке рядом с машиной и закурил. На самом деле я не курил, но вот сейчас вдруг захотелось. Не потому, что хотел ощутить вкус табака или расслабиться, просто хотелось почувствовать что-то. Хоть что-то настоящее, что-то, что можно контролировать. Даже если это всего лишь огонёк в темноте, который ты сам зажег и сам можешь потушить. Не знаю почему. Может быть, это было профессиональное выгорание, может, просто человеческая усталость. Тот самый момент, когда понимаешь, ты слишком много потерял, чтобы продолжать жить так же. Слишком много ночей без сна, слишком много крови, слишком много людей, которые ушли, а ты все еще стоишь, живой. Практически каждый день рисковать жизнью ради какого-то призрачного спасения мира — это стало для меня непосильной работой. Не физически, но духовно. Каждый новый бой, каждая новая встреча с чем-то сверхъестественным требовала от меня частицы души. А теперь мне казалось, что внутри уже почти ничего не осталось. Но я держался. Всегда держался, не выдавал свои усталости, не показывал боли, скрывал все за маской юмора, ехидства и легкости. За этими самыми шутками, которые рано или поздно перестают быть смешными даже для тебя самого. И вот, кажется, мозг сдал позиции. Не полностью, не окончательно. Просто на миг. На тот самый момент, пока я сижу на холодном асфальте, держа в руках чужую сигарету, которую взял только потому, что она была, и смотрю, как ее огонек мерцает, будто тоже устал гореть. Я закрыл глаза. Тишина вокруг стала громче любой войны, и впервые за очень долгое время мне не хотелось ни драться, ни искать правду, ни спасать мир. Мне хотелось просто исчезнуть, уйти туда, где никто не будет звать на помощь, где никто не будет просить принять решение, где никто не станет называть героем или убийцей. Просто уйти. Но я не мог. Слишком поздно. «Давно не виделись, Рейк», — мягко и ласково произнес Дрейк, однако в его голосе все же проскальзывала сталь. Осторожная, но готовая выйти из ножен при первом же неверном движении. Он жестом указал на диван, приглашая гостя присесть. Его лицо было спокойным, но глаза... Глаза говорили о другом. В них светилось любопытство, тревога и что-то еще. То, чего нельзя называть вслух, пока не будет произнесено последнее слово. «Если честно, не ожидал увидеть тебя в этом мире». Рейк усмехнулся, присаживаясь. Его движения были плавными и немного расслабленными, будто он нарочно хотел показать, что не боится. Он знал, сидеть перед владыкой вампиров с выражением тревоги значит уже проиграть половину битвы. «Неведомая сила все-таки затащила меня сюда. Как и вас, кстати. И, если честно, мне здесь нравится». Дрейк молчал. Молчание было частью его силы, он всегда умел использовать паузы как клинок, точечно, больно, без лишнего шума. Потом щелкнул пальцами, словно по волшебству дверь бесшумно открылась, и в комнату вошел слуга. На подносе дымились два высоких бокала, и стояла бутылка с янтарной жидкостью, смешанной с чем-то более темным. Кровь, но непростая. Слуга аккуратно поставил поднос на столик и также бесшумно исчез. «Свежая кровь с алкоголем», — объяснил Дрейк, протягивая один из бокалов. «Учёные в этом мире создали нечто удивительное, не мою кровь. Правда, она остаётся в таком состоянии лишь пару часов, при комнатной температуре, потом становится бесполезной. Почти как мы сами вне ночи». Рейк принял бокал с усмешкой, вздёрнул бровь и сделал глоток. Вкус был странным, сладковатым, с металлической ноткой ему понравилось». «Спасибо», — сказал он просто. «И да, вспомни нашу последнюю встречу». Дрейк сел напротив, удобно откинувшись в кресле. Его взгляд стал задумчивым, будто он снова стоял на поле боя, где пахло железом, огнем и предательством. «Не изменяет ли мне память?» — продолжил Рейк, чуть наклонившись вперед. «Мы виделись на поле боя. Вы тогда были заняты, а меня отвлекли несколько оборотней». «И, в общем, я жив». Он усмехнулся, но в его голосе не было гордости, только след боли, которую он предпочел не обсуждать. Дрейк долго молчал. Не то, чтобы он не знал, что сказать, просто предпочитал давать тишине говорить за себя. Она всегда была его союзником, в ней прятались угрозы, вопросы и ответы, которые лучше оставить без слов. Потом он кивнул, медленно, с едва читаемым уважением. «Ты действительно жив». — произнес он, как будто сам для себя. — Значит, ты либо очень удачлив, либо очень опасен. Возможно, и то, и другое. Рейк отпил из бокала, не отводя взгляда. Он знал эту игру, но играть не собирался. — Я знаю вас давно, Владыка, — произнес он с легкой издевкой в голосе. — И знаю, что все эти бессмысленные разговоры вам не по нраву. Тогда, может, пропустим их. Дрейк чуть заметно улыбнулся. Его пальцы легли на край стола, будто он хотел прочувствовать текстуру дерева под ногтями. «За это я ценил тебя больше остальных генералов. Ты не мямлишь, ты действуешь». Он сделал паузу, приподнял бокал и медленно отпил. «Мне действительно противно слушать пустые слова, и я рад, что ты решил не тянуть. Так что рассказывай, Рейк, что у тебя». Генерал не стал терять ни секунды. Слова вырвались резко, четко как удар ножом между рёбер. Есть большая вероятность возвращения Ториса в этот мир. Дрейк опустил стакан. Улыбка исчезла. «Я бы принял это за шутку», — сказал он тихо, почти шёпотом. «Но у тебя с чувством юмора большие проблемы». Он положил ладонь на столик и начал постукивать по нему ногтями. Мелодия была хаотичной, однако в ней был ритм мыслей, которые уже начали бежать быстрее, чем слова. «Хотят превратить эту планету в свою ферму», — усмехнулся Дрейк. Его голос был полон холодного презрения, но в нем скользила нотка понимания. Он не смеялся от глупости идеи, он смеялся от ужаса перед ее возможностью. Он немного откинулся на спинку кресла. Пальцы все еще постукивали по столу, будто били в набат. «С одной стороны, это даже логично. До нас здесь не было вампиров, не было оборотней». «Последние гибли от простой лихорадки или вируса, а мы нет. Мы выживаем, мы адаптируемся». Его взгляд стал тяжелее, почти как у пророка, которому довелось видеть конец света. «Богам нужны демоны и ангелы. С ангелами проблем не будет, людей тут много. Восемь миллиардов — это лишь подтвержденные записи. Даже в нашем мире и близко не было такого числа. А вот демоны сдохнут с голода». «Сдохли бы». Пауза. «И вот мы чудесным образом попадаем сюда. Медленно, но верно. Создаем себе подобных, как чума, как зараза, которую невозможно остановить». Рейк молчал, внимательно слушая. Его лицо оставалось непроницаемым, но внутри уже начинало закипать то самое чувство. «Не страх, не ярость, а предчувствие». — Хорошо, хоть есть разные штабы, которые пытаются контролировать нашу популяцию, — продолжил владыка, чуть наклонившись вперед. Но их работа выглядит так, будто кто-то пытается вычерпать воду из затопленной лодки чайной ложкой. Он покачал головой. — Слишком медленно, слишком бесполезно. Рейк, наконец, тихо заговорил. Так, словно боялся, что само звучание высказанной мысли может ускорить ее исполнение. «Рано или поздно наступит пик». Он замолчал, будто давая время на осмысление. «И тогда они полезут из-под земли, из порталов, из теней, словно муравьи, что нашли трещину в стене». Дрейк посмотрел на него долгим пронзительным взглядом. В этом взгляде не было страха, было принятие и готовность. «Если это правда, то у тебя есть план?» Дрейк не отводил взгляда. Он знал Рейка давно и знал, что тот всегда готов к войне. И ждал ответа, как воин ждет первого удара. Генерал молчал. Он понимал, что каждое слово сейчас было шагом по канату, натянутому над пропастью. «Богам нужны и ангелы, и демоны», — наконец задумчиво прошептал он. В его голосе не было уверенности, но не было и страха. Только идея еще сырая, но уже опасная. «А что, если останется только один биологический вид?» Дрейк фыркнул. Потом рассмеялся громко, холодно и совсем не весело. В этом смехе была горечь понимания. «Ты хочешь сказать, что надо истребить нас?» Он качнул головой, будто даже сама идея вызывала у него сочувствие. «Прости, Рейк, но уже поздно. Слишком поздно. Мы здесь. Мы множимся. Нас невозможно убить просто так». Пауза. «Остается только истреблять людей». Рейк покачал головой. Глаза остались холодными, но внутри шевелилось что-то темное. Он поджал губы, громко цукнув языком. «Их слишком много», — признал он, трезво оценивая ситуацию. «Уничтожить всех — это не стратегия, это самоубийство». Еще одна пауза. Остается только убить Ториса. Комната замерла. Кровь в бокалах казалась теперь жертвенной. Дрейк нахмурился. Потом снова рассмеялся. На этот раз коротко, сухо. «Убить!» — произнес он с издевкой. «Чем? Как?» Его взгляд стал пронзительным. «Прости меня, но где ты видишь здесь твоего прадеда? Где тут полубог? Где бог, который бы встал на нашу сторону?» Он немного наклонился вперед. «Никого нет, только мы. И слабые люди». Рейк не отвел глаз. Он медленно опустил бокал на стол, будто клал оружие перед решением, которое все равно придется принять. «У людей есть ядерное оружие», — сказал он тихо, но отчетливо. «Я успел изучить его, подготовил расчеты. И я думаю... Я знаю, что оно способно уничтожить Ториса». На этот раз Дрейк замолчал. Его взгляд потемнел. Он оценивал не слова. Оценку им он сделал сразу. Он оценивал того, кто их произнес, и понял. Рейк говорит серьезно. «Наука», — протянул владыка вампиров, чуть склонив голову. Ни магия, ни боги, ни древние клятвы, просто технологии. Он помолчал. «И как ты предлагаешь его достать?» Рейк чуть сжал зубы. Он не сразу ответил. Когда заговорил, в его голосе появились металлические нотки. «С этим есть некие проблемы». Он сделал паузу, взвешивая каждое слово. «Его не то что трудно достать, а можно смело сказать, что невозможно. Пальцы Дрейка...» Снова начали неспешно постукивать по подлокотнику, будто он отсчитывал секунды, время, которое утекало сквозь пальцы. «Невозможно», — повторил он задумчиво. «Слово, которое ты всегда использовал как вызов». Владыка прищурился. «Значит, ты уже думаешь, как это сделать». Рейк чуть усмехнулся. В его глазах промелькнуло что-то темное. Не просто решимость, но предвкушение. Не битвы, а выбора. «Это вопрос не силы», — произнес он медленно, взвешивая каждое слово. «А наличие доступа?» «Ядерное оружие находится под жестким контролем. Каждый запуск, каждое перемещение, даже мысль о применении просчитывается заранее. Люди боятся сами себя и правильно делают, но есть слабые места. Там, где страх стал рутиной, а контроль — иллюзией». «Где?» — коротко спросил Дрейк. «На военных базах, где офицеры слишком уверены в своих кодах». В подземных хранилищах, где система безопасности старше, чем операторы и ее обслуживающие. И, конечно, в головах тех, кто нажимает кнопку. Рейк немного наклонился вперед. Люди верят в свои протоколы. Они считают, что если один человек не может принять решение об ударе, значит никто не сможет. Но они ошибаются. Потому что я не человек, и мне не нужно их одобрение. Владыка вампиров внимательно смотрел на генерала. Он знал его давно. Знал, что тот не говорит просто так. Но сейчас Рейк предлагал не просто войну. Он предлагал переписать правила. «Предположим, ты доберешься до боеголовки», — сказал Дрейк. Голос был холодным, но заинтересованным. «Как ты собираешься использовать ее против Бога?» Рейк сделал паузу. Он достал из внутреннего кармана небольшой чип и положил его на стол. Металлическая поверхность блеснула в свете лампы. Это данные одного из моих источников внутри научного центра. Они разрабатывали теорию направленного портального взрыва. Ядро способно не просто уничтожить всё в радиусе десятков километров. Оно может разорвать реальность. Мы не знаем, из чего состоит Бог, но такой подход пока единственный». Он посмотрел прямо в глаза Дрейку. «Если Торис будет находиться в точке разрыва, он исчезнет. Навсегда». Настала тишина, плотная, как ночь перед рассветом. «Ты хочешь превратить нас в союзников людей, чтобы украсть их самое страшное оружие и использовать его против Бога», — медленно проговорил Дрейк. «И ты действительно думаешь, что они тебя не убьют раньше, чем ты доберешься до него?» «Нет», — признал Рейк. «Но я думаю, что смогу заставить их сотрудничать. Есть люди, которые тоже понимают, что Торис не легенда» и что если он вернется, то не будет никого, кто бы мог его остановить. Никто этого сделать не в силах, ни люди, ни вы, ни я». Дрейк допил свой бокал, а взгляд его стал глубже, тяжелее. «Тогда ты знаешь, что это будет не просто кража», — сказал он. «Это будет начало войны. Против всего мира, против богов, против людей, против самих себя». Рейк улыбнулся. Улыбка была безрадостной, холодной, но полной решимости. Я к этому готов. А ты? Глава четырнадцатая. Романтика. Я проснулся от ласковых, но немного наглых лучей солнца, которые игриво светили мне прямо в глаза. Утро было ярким, слишком ярким для того, чтобы лежать на холодной деревянной скамейке детской площади.